Глава 7. Что думаешь, Ник, что-то изменится после того, как мы тут всё облагородили? Да поменяется, Юсуф. Люди уже начали перебираться в оазис пустыши. Кому-то не достанется работы, кто-то просто понял, что не годится для неё. А кто-то накопил капитал, достаточный, чтобы жить в более приятном климате. Имеешь в виду места севернее, сказал он с улыбкой. Нет, ответил я. Я имею в виду места южнее. где круглый год стабильная погода, океан и есть перспективы. Мы на секунду остановились. И куда ты потом? спросил он. Посмотрим. Сначала нужно проведать старых друзей на севере, потом подумать, как быть дальше. А ты уверен, что тебя на севере ждут? Юсуф сделал серьёзный вид. Наверняка не ждут, но тема интересней, ответил я. Ты надеешься на удачу? Понимаю, ты очень везучий, но если тебе понадобится, я готов взять тебя на службу, сказал он, положив руку мне на плечо. Вдали я услышал тихий звук приближающегося винтового самолёта. "Хоть погляжу, как они летают", сказал я Юсуфу. "Исключено. Мы с тобой дозаправляемся и вылетаем отсюда немедленно. Заправлять будем вместе, так безопаснее". "Юсуф, какого хрена?" Но он не ответил, а просто быстрым шагом направился в сторону ангара. Я прекрасно знал, что там находится топливо заправщик. Юсуф сам сел за руль и выгнал его на взлетку. Что же произошло с момента моего исчезновения? Это была версия самолета, предназначенная для транспортировки важных гостей. На свободное место мы быстро установили дополнительную канистру с топливом. Все это время я молча выполнял его распоряжения. Раньше я редко наблюдал за ним такую прыть. После дозаправки второго пилота мы оставили на базе, сами заняли места. В последний момент я успел забрать камни и посох. Юсуф не стал садиться за штурвал, предоставив мне эту возможность. В этом самолёте была реализована внутренняя связь, поэтому мы все были в наушниках. Ник, знакомься, это Чори, представил Юсуф. Один из моих телохранителей. И какого хрена только что произошло? спросил я с негодованием. А сам не догадался? вопросом ответил он. Ты не как меня выкрасть решил? предположил я. Это идея Левиса. Сиди на заднице и выслушай, сказал он. Живым бы ты отсюда не выбрался. По крайней мере, ты в этом не уверен на все 100%, допустим, ответил я. А сейчас ты уже в самолёте с верным союзником направляешься на свободу, ведь Митчелл тебя не отпустил, а заставил обустроить базу на биваке. Всё просто. Он наёмник и верит только в монету, звонкую и гра слов, которые я не могу понять, ответил я. Говори по-английски, на русском ты немного косноязычен. Мои знакомые из Феникса шепнули, что он тебя пробивал. Правда, пользовался не самыми надёжными людьми. Он похлопал меня по плечу. Интересно, что же он на меня нарыл? Полюбопытствовал я. Ничего. Всё то, что сделал для тебя Левис. Хорошая легенда, крепкая. И скажи, ты не взял аук, но взял эти камни. Почему? Не эти камни одни из моих опытов, ответил я. Ладно, поверю. Мало ли, что в твоей голове творится, согласился он. Спасибо, что не лезешь ступыми вопросами, Юсуф. Ровно так же, как и ты не лезешь ко мне. Ведь злати его жилу Мичел мне продал по сходной цене. А вот это интересно. С какого перепуга он это сделал? Я очень удивился. Захотел шика и роскоши. Кинул всех партнеров и тебя тоже. Вот бизнесмен. Я сплюнул воздухом. Именно. Чарри, твой выход. После этих слов Юсуфа его телохранитель шагнул за дверцу с парашютом и был таков. С какого хрена? Я сам знаю, куда нам лететь, Ник. Путь не близкий. Юсуф показал пальцем вдаль. До Ирихона четыре тысячи и до Мигалово оттуда пилить. Какова вероятность того, что нас ждут по пути? Натвердил он. Исходя из того, что ты рассказал, если бы выезжали официально, крайне большая вероятность засады, предположил я. А если тебя взяли в бою, то ты раб. А такой умный раб на весь золото не к. Юсуф, с каких пор ты заделался стратегом? воскликнул Се. С тех пор, как остался жив при чистке верхов, пришлось освоить новые горизонты, ответил он с улыбкой. Ковбой, ты забыли? загрушился Се. Не забыли. Его мои люди вывезут через. Он посмотрел на часы. Десять минут. Точность до минуты, да? Именно. Мы летели уже примерно часа два, когда я услышал странный звук от двигателя. Посмотрел на приборы и понял, что топлива осталось не так уж много. С высоты мы видели границу пустыни, находившуюся на приличном удалении от Бивуака. На всякий случай сверились с картой. Полоса под нами. Заходи и садись, распорядился Юсуф. Ага. Ты уверен, что я сумею? Ой, как хочешь, сказал он, нацепил парашют и проследовал прочь. Эй! Успел я крикнуть ему вслед. Мысли запрыгали, как ошалелые. Высота была приличной, Юсуф выпрыгнул, предоставив меня самому себе. Я прекрасно знал, что после посадки придётся задержаться у него на базе, это меня не устраивало. Пустыня снова пошли вы в задницу. Я сбросил газ до минимального режима. Не доверять Юсуфу причин у меня нет, но и безговорочно довериться ему не могу. История с дяком всплыла в голове. Я решил перебдеть, как в старой поговорке Очевидно, никто не ставил подкачку в баке. Значит, если я хотел тянуть максимально долго, было необходимо, чтобы топливо подавалось непрерывно из нижней точки. Наша скорость была порядка 200 км. Путём нехитрых расчётов можно определить, что пролетели мы больше 600 км. На пониженном режиме я смог стабилизировать самолёт на какое-то время. Лисистая местность приближалась, казалось, что кто-то просто нарисовал лес в редакторе карт. Стена леса возникла неожиданно. Деревья были исполинскими, как секвойи. Выровняв самолёт и отстегнувшись, я решил глянуть, как обстоят дела с канистрой. Ведь если опираться на часовой расход топлива, пилот как-то прилетел без неё. Оказалось, 70 л топлива, что было равно массе пассажира, даже не начали расходоваться. Решать пришлось быстро. Самолёт пошёл на калибрование ввиду того, что я сместил массу ближе к хвосту. Я соединил шлангом основной бак с запасным, который был установлен за спинкой пассажирского сиденья, и двигатели стали работать гораздо стабильнее. Хорошо, что физика миров одинаковая. Фан, блин, фантастика, сказал я, возвращаясь на место пилота. Под баком мной была найдена записка. Она была написана убористым почерком на бумаге формата бульварной книжки. Если ты нашёл эту бумажку, Значит, ты воспользовался дополнительным топливом. Я работаю на Феникс и не думаю, что тебе стоит с ними связываться. Если же ты сел на аэродром, то надеюсь, что твоя участь партнёра, а не безвольного работника. У Левиса лежит ещё один новый паспорт, этот скомпрометирован Митчеллом, твой друг Юсуф. Серьёзно? Вот ту блюдок с лампасами дяди Сэма, заорал я во весь голос. Имя Джек Донован мне нравилось. Я уже с ним свыкся, вжился в образ. И вот из-за одного наёмного гада всё идёт по баради. В час этот самолёт расходует около 40 л. Значит, мне нужно набрать высоту максимальную, которую смогу, чтобы конец полёта провести в режиме планирования, оставив чуть топлива для посадки. Сквозье снизу начали шептать от ветра, который приходил с пустыни. Они рассекали его, издавая звук аэродинамической трубы. Восходящий поток был сильным, это и позволило мне вскарабкаться гораздо выше макушек. Повезло, что я оказался в местах равнинных, где летающих тварей не наблюдалось, хотя, возможно, они были ниже. Особенно хорошо в памяти всплыл силуэт летучей мыши, который ассоциировался у меня с этим лесом. Ранее я такого не замечал. Можно ли сказать, что это интуиция? Кто бы ни сотворил это, он явно был знаком с термином опустынивание. Спустя ещё какое-то время началась долина с подлесками и большими оврагами. Всё эту красоту венчали могучие реки, широкие с крутыми берегами. Почему-то я вспомнил Энди Дюфрейна. Он сбегал по канализации. Я же в свою очередь любуюсь красотами окружающего мира сверху. И всё-таки почему-то никто не летает. Порыв ветра сильно спутал мои планы. Сначала я отплавил машину, потом решил, что нужно садиться где-то вблизи посёлков, которые иногда встречались внизу. Пролетая над одним из них, я решил сесть за его пределами, чтобы не вызывать вопросов местных жителей. Жаль, сверху плохо видно, насколько выбранное мной место для посадки неудачное. Направив нос машины вниз и сбавив скорость, я боролся с окружающей средой. Как только крылатая машина смогла коснуться земли, колесо зарылось в грунт. Движки стали почти сразу же после касания. Последнее, что я помню, это сильный удар. Красивая картина. Зелёное небо, которое я не замечал давным-давно. Свет луны, оставляющий дорожку по реке. Прохладная вода ласкала ноги. Вода? Очнулся в кресле развороченного самолёта. Я не мог предположить, сколько я тут провёл времени, но могу сказать, что меня никто не тронул, и это просто отличная новость. Отключился я по своей вине, ведь когда самолёт ударился о грунт, камень для кворка влетел мне в голову. Следы крови на затылке подтвердили эту догадку, окрасив мою руку в красный цвет. Твою мать, в случае авиационного происшествия храните камни в ящике, тогда они не прилетят вам в голову, сказал я вслух. Да это да, просто ящик снесёт тебе её, раздался голос Кокур. Кокур? Чего? Я взглянул в небо и увидел силуэт. Хы, я же говорил, что он не поверит. Раздался голос его отца. Чёрт, я в бреду. Я закрыл лицо руками и затряс головой. Смотри туда. Коккур показал мне лапой направление. Очнись, Павел, очнись, сказал его отец голосом Серёги. Я открыл глаза в искорёженной кабине. Посых торчал из ветрового стекла. Замковый камень лежал на панели, который пробил спинку соседнего сидения, а меня упорно кто-то тряз за гротки. Парень, ты в порядке? Меня держал пожилой мужчина с бородой и перегаром. Ну, где-то отстань от меня. Я начал выбираться из кабины, забрав посох и камни. "Ты в порядке?" спросил он. "Да, в порядке. Скажи, лучше, где я?" "Нигде. Ты вдали не меж лесов. Я рыбак из деревни Кочки", ответил он. "Какой деревне?" Я еле сдержал смешок. "Там, за холмом. Ещё есть время убраться отсюда, пока тебя зверьё не унюхало", объяснил он. Ты предлагаешь мне остановиться у вас? спросил я прямо. В деревне у нас народу мало, старики да старухи давно на ухо людей не было. А выборы есть? Если и есть, то лучше выбирать утром, а не на ночь глядя. Мы вышли на тропу, которая уже сильно поросла травой, и пошли между редкими кустами и небольшими деревьями. Мужик, тебя как зовут-то? спросил я у него. Имени у меня уже давно нет. Можешь звать меня Петрович, ответил он тихо. Хорошо, Петрович. Там куда ты меня ведёшь, есть связь, телефоны, прочее и прочие навороты? Решил прикинуть градус опасности для себя, как скоро обо мне сообщат. Нет! Мы живём заветами предков. Хорошо, тогда я переночую у вас, а завтра буду искать связь. Мы вышли на холм, деревня с избами, местами уже прогнившими от сырости, покосившимися крышами. Домов семь было в поселении. Освещения на улицах не было. Возле излучины был небольшой эллинг, в котором Петрович велел мне остаться. "Не хочу никого будоражить на ночь глядя", сказал он. "Принесу тебе поесть, спать можешь в лодке". Он дал мне старое солдатское одеяло, лежавшее рядом, и показал на сеновал. "Спасибо, Петрович". "Помочь путнику в беде доброе дело", сказал он и удалился. Через какое-то время он принёс мне караюху хлеба, воды и вяленое мясо. Я поел и уснул без задних ног. Во сне я снова увидел, как кокхур показывает мне направление куда-то за реку. Это было уже не смешно. Этот сон стал похож на гнуса, который со второго появления надоедает и оставляет вопрос: "Какого хрена ты до меня докопался?" Утром у ворот Элинга стояла вся деревня. Было весьма странно, ведь все обитатели были пожилыми, как и говорил мой ночной знакомый. "Тебя послало небо", спросила одна из старушек. Да нет, дуря твоя голова, да не сложить сзади. Самолет в болото упал, Митречь говорил. Люди, а по какому поводу все-таки сбор? спросил я не скрываю удивления. Человек новый появился, ответил стоящий перед всеми Петрович. Колёвка на берегах пошла, собирать пошли, а то жрать ты мастер, сказала хабалистая бабка, которая выговаривала предыдущие за человека с неба. Вроде бы на том и порешили, направившись на болото. Все разбрелись по берегу, никто меня ни о чём не спрашивал, но как только из деревни донёсся гул ручной сирены, все выдвинулись на поляну, в ту сторону, что указывал Какур. Пойдём с нами, сказала мне старуха, потащив за рукав изорванной формы. Мы вышли на поляну среди болот, на возвышении находился Кворк. Глаза совы на посохе загорелись. Он был рабочим. Если Нового принести в жертву вратам, Может тогда они отдадут нам наших братьев? – спросила старуха. Хорошо, я согласен, только мне нужны камни, которые были у меня с собой. Бойко ответил я, расправив спину. А ты не боись, – спросила сухмукой мадам помоложе, на что дед огрел ее клюкой. Если он хочет стать жертвой врата, то пусть будет ею, – вскрикнул он. Затем я ушел с поляны, и они начали театр сюрреализма в лице каких-то обрядов, понятных только им. Почему жители кланялись к ворку? Это не моё дело. За 10 минут я собрал камни, посох и вернулся на поляну. А как жертву-то приносить? спросил я Петровичи. Просто иди через врата, ответил он. Ладно, и я медленно прошёл сквозь портал со своим барахлом.